Глава третья. Храбрый король. На другой стороне тонкого телескопа они видели большую армию. Они видели поразительно большое количество солдат, которых они не замечали до того, как приблизиться к ним. Глядя на приближающуюся армию, которая была настолько велика, что, казалось, они сотрясали землю, когда шли, молодой повелитель северного континента, вторгшийся на центральный континент, король империи Гастар Крифал Эдия, сказал... О, это впечатляет. Слегка вьющиеся розовые волосы и диноставшийся глаз. Он отвлёлся от галета телескопа, обернувшись с беспокойной улыбкой. Кажется, он намного сильнее, чем стол. Этот Гейл Филанд, стоявший за ним, товарищ выжидательно кивнул. Это был мужчина двадцати двух-двадцати трёх лет, примерно того же возраста, что и Рифаул. У него были розовые волосы, присущие людям из Гастарка. Епаре без заботных синих глаз, и он носил синюю военную форму, дополнявшую его глаза. Это был цвет униформы рыцаря Магов Гастарка. Он был начальником генерального штаба и командиром отряда Магов Гастарка Ригвальд Пентэст. Арис мягко сказал: "Согласно нашим исследованиям, сила Гелфиланта примерно в 3 раза выше силы Стаула". Рифаул нахмурился и сказал: "Ух ты, тогда мы никак не сможем победить". Да, и кажется, у врага есть группа наёмников, называемые наёмники Лазурной Принцессы, которые следуют за ними. Это значит, что они будут использовать Рул Фрагмей. Рифал попытался представить, как Рул Фрагмей бьётся друг с другом. Он попытался представить себе сцену Безумной Битвы, которая в одно мгновение унесёт тысячи жизней. Нет, это была скорее сцена тотального разрушения, которую нельзя назвать войной. Поэтому Рифал сказал, На этот раз снова будет много жертв. Он посмотрел в сторону Риза, посмотрел на подножие небольшого холма, на котором они находились. Там были десятки тысяч товарищей солдат Северного континента. Значит, поставить на кон жизни этих компаньонов и начать бойню. И противник был большой страной, обладавшей в 10 раз большей военной мощью, чем он. Кроме того, солдаты Гастарка постоянно сражались и уже очень устали, даже еды не хватало. Что ещё хуже, это место было территорией противника, Рефолу остальные даже не ознакомились с географией окружающей местности. Посмотрев на эту ситуацию, где у них, похоже, не было шансов на победу, Рефол вдруг пробормотал себе под нос. «Но мы не можем сбежать». Они не могли сбежать. Он не мог сбежать. Он повторял это постоянно в своём сердце. Перед началом битвы он погрузился в это настроение. Он не хотел видеть смерти своих спутников. Мужчин, женщин, стариков, детей. Не хотел увидеть, как свежая кровь окрашивает всё его тело в красный цвет. Он с трудом сдержался, чтобы не закричать об этом. Но он не имел права так говорить, потому что голоса, эхом звучавшие в его голове, крики бесчисленных людей, которых ему пришлось убить до сегодняшнего дня, эти голоса эхом отзывались в его голове, пока полностью не перекрыли его собственные крики. Так что он не может остановиться... «И он не повернёт назад». Поэтому он посмотрел вперёд и сказал, «Тогда давайте начнём». Рис тоже кивнул. Затем он с грустным выражением лица посмотрел на Рифала. «Я боюсь этой битвы». Рифал уже понял, что тут хотел сказать, и кивнул со словами, «Я знаю». Затем он посмотрел на проклятие, которое нес на своих плечах. Это был длинный чёрный меч, который был настолько длинным, что, казалось, человек не смог бы его использовать. Он посмотрел на длинный чёрный меч, который был проклят и назывался Мечом регенерации. Этот меч активирует свою силу после того, как проглотит часть тела Рифала. Причина, по которой у него остался лишь один глаз, заключалась в том, что он предложил другой глаз как подношение мечу. Причина, по которой у него был протез, заключалась в том, что он предложил ему свою ногу. Вероятно, в этой битве он продолжит предлагать ему своё тело. Но он никогда не боялся. Всё нормально, если это случится. Чего он боялся, так это того, сколько человек умрет после того, как он взмахнет мечом. Он боялся, что будет нести время большого количества смертей, которые он не мог вынести. Поэтому, если возможно, он хотел бы, чтобы ему не пришлось использовать этот меч, чтобы закончить битву. Он хотел, чтобы противник сдался, прежде чем ему бы пришлось использовать этот меч. Но, похоже, на этот раз это было невозможно, потому что было ясно, что враг сильнее его». Потому что враг был стороной намного сильнее Гастарка, завоевавшего весь северный континент. Так что, похоже, придётся использовать этот меч, и было необходимо, чтобы противник увидел, насколько он страшен. Он должен был дать противнику понять, что если они продолжат сражаться, они проиграют, и люди, живущие на этом клочке земли, все будут убиты. Необходимо дать им познать вкус страха. Один удар. Нужен был лишь один удар. чтобы поднять занавеси страха на этой земле поэтому для этого необходимо чтобы король гелфиланта увидел его силу или следует сказать что нужно втянуть этого короля в гущу сражения чтобы его убить тоже поэтому рифал позвал своего почтённого нет друга который шагнул в ад вместе с нём лер арис ответил она же проникла в армию гелфиланта «Тогда из какого места, в какое время использование Гловила принесло бы наименьшее количество жертв, но чтобы противник признал поражение?» «Лер скажет нам, до этого нам нужно лишь минимизировать количество жертв, притвориться, что сражаемся». Хотя Риза пытался говорить, будто это было легко, но это определённо было нелёгкой задачей. Потому что у противника было в десять раз больше солдат, чем у них, и они могли использовать рул фрагмей для атаки. Это не закончится минимальным количеством жертв. Солдаты, которые были его товарищами, погибнут, конечно, вражеские солдаты тоже погибнут. Затем в конце концов рифалов замахнёт этим мечом, и тогда погибнет огромное количество людей. Десятки тысяч. Нет, на этот раз их могут быть сотни тысяч. Но несмотря ни на что, это место станет страшным местом резни. И не было никакого способа остановить это. «Даже если он хотел кричать, чтобы они сбежали, это никак не остановить». Поэтому Рифал снова посмотрел на солдат внизу и спросил, «Как настроение солдат?» На лице Риза появилось немного грустное выражение. «Все доверяют вашему величеству». Рифал улыбнулся из-под нахмуренных бровей. Затем он тихо, так чтобы только его друг детства Риз услышал, сказал, «Я действительно не могу этого вынести». Но Риз не ответил, только стоял рядом с Рифалом, разделяя ношу большого количества смертей с ним. Затем он оглянулся на солдат и сказал, «Даже если мы отправимся в ад, я последую с тобой. Тогда пора нам уходить... отправляться в ад». «Эх, это место уже сущий ад». Риза тоже улыбнулся. «Ад. Или ты знаешь более жестокое место, чем ад?» Плечи Рифалу опустились, затем он хлопнул его ладонью и повысил голос, чтобы услышали другие солдаты, и сказал. «Но прежде разве упомянутый тобой бордель и заполненный пожилыми женщинами лет пятидесяти не казался раем для такого человека, как ты, который любит старушек? Но как бы я на это ни смотрел, это ад». Риза также повысил голос, отрицая. «У меня нет настроения говорить о чём-то таком лживом и глупом с тобой». Послышался смех солдат. Они не могли ничего с этим поделать и рассмеялись. Итак, Рефал кивнул и произнёс. «Хорошо, теперь солдаты не так нервничают». Риза улыбнулся, оглядываясь. «Это правда. Напряжение уменьшилось, как и ожидалось от вашего величества, как поразительно. Но потом я ударю тебя. Запомни, это идиот, Рефал!» Он вдруг произнёс это ребяческим тоном. Но Рефал счастливо улыбнулся. «Ты думаешь, что сможешь меня победить?» «До настоящего времени я выиграл 127 раз из 244 боёв. Очевидно, что я выиграл в пять раз больше тебя. Зачем ты говоришь такое, чтобы казаться сильнее?» «И да ладно. Ты действительно всё запомнил?» «Конечно. Почему я чувствую, что ты чересчур пессимистичен?» «Я тебя убью!» Ризы жал кулак. Рифал снова засмеялся, сказав. «Шучу. Хорошо. Давай оставим эти разборки на потом». «После того, как мы переживем эту битву, я подерусь с тобой». Затем он отвёл от него взгляд и начал спускаться по склону. Глядя на спину Рефала, Риза вернулся к своему нормальному тону, сказав, «Теперь мои слова. Если мы выживем, ты всё равно пойдёшь в тот бордель, который так тебе нравится, и в котором есть одни лишь старые бабушки». Из-за этих слов солдаты снова засмеялись, глядя на этих смеющихся солдат, Рефал снова улыбнулся. Хоть он не знал, сколько из них погибнет и сколько выживет, но всё равно Рефал глубоко вдохнул и повысил голос до крика. «Эй, ребята! Пришло время дать этим идиотам на Центральном континенте увидеть, насколько мы сильны!» Его голос смолк, а в ответ раздались восторженные крики и вопли всей армии, которые, казалось, могли сотрясти землю. Тогда Риза, стоявший позади него, сказал. «Тогда, Ваше Величество, давайте продолжим!» Рефал кивнул. Ребята, давайте выдвигаться вперёд. Так и началась война, обладавшая огромной безумной силой, как на неё ни не погляди. Скоро структура мира изменится. Любой пришёл бы в отчаяние, любой бы захотел закричать и разрыдаться. Война, переполненная криками и кровью, начиналась прямо сейчас.